Глава 7 Песнь о настоящей дружбе. Больница — не курорт, тут не забалуешь. Место скорби, слез и расходов, для некоторых вплоть до банкротства. От своей соседки по палате я по самой уши наслушалась история о том, чем кончили те или иные ее знакомые, которым довелось заболеть чем-то, не включенным в печень допустимых проблем со здоровьем. А когда Майкл сломал ногу, ему пришлось обратиться в местную больницу. А она не была партнером его страховой компании, тарахтила она, пытаясь убедить меня и себя заодно, что ей еще повезло. «И что же?» – зевая спрашивала я. «Этот американский менталитет до сих пор удивлял меня». Все посчитать с точностью до доллара и в своем, и в чужом кармане. Ему это обошлось в 14 тысяч долларов. Наложили гипс и сделали рентген. Он посчитал, что ему было бы дешевле перелететь со сломанной ногой в свой штат. «Перелетел?» «Нет», — огорчилась-то. «Поэтому-то и 14 тысяч. Снимать гипс тоже пришлось там». «А у нас, в России, это делают бесплатно», — выпендрилась я. Национальный патриотизм начал расцветать во мне буйным цветом. Мне по-настоящему было жалко соседку по палате. Это ужасно, когда ты узнаешь о хроническом и очень тяжелом заболевании. За два дня лежания на соседних койках я выучила на зубок, сколько стоит инсулин, какую часть ей компенсирует страховая компания — и во что вылится доплата за обследование, которое она делала в этой больнице. «Хорошо, что удалось устроиться сюда. В частных клиниках это было бы вдвое дороже». «Надо же!» И тут экономия не удержалась и выдала комментарий на девушка, которая почти все время до этого спала. «А что тут такого?» — возмутилась моя соседка. «Все экономят». — А почему все-таки вы вообще чего-то должны доплачивать, — решила уточнить я. — Для чего тогда нужна страховка, если все равно придется оплачивать все из своего кармана? — Вот в России... — Не знаю, что там у вас в России... — фыркнула молчаливая девушка. — А если ты хотела ничего не доплачивать за страховки, то ты просто приехала не в ту страну. — Странно. «А почему никто не подает в суд за такое безобразие?» — закинула я мысль. «Интересно, ты с какой планеты сюда упала?» «Точно инопланетянка!» «Да любой суд разорить тебя еще быстрее, чем страховки. Сама не рада будешь. Ты хоть представляешь, сколько стоят адвокаты?» «Нет», — заинтересовался я. «Адвокаты для меня были фигурами мифическими». «Адвокаты?» Это те, кто до нитки раздевает врачей, когда те до нитки раздевают всех остальных. Болеть и судиться у нас могут позволить себе только очень богатые люди, очень-очень богатые. Как интересно, искренне воскликнула я. Право для меня эти дни лежания в клинике были самыми настоящими каникулами. Женские разговоры, пусть даже и на английском, и никакого Лайена — Я была готова болеть и болтать вечно. Вот откуда эта неудержимая тяга к распродажам и скидкам? У вас постоянное чувство, что черные дни уже наступают на пятки. Настоящий американец за пять долларов муху на лету трахнет, высказалась сообразно моменту девушка и отвернулась к стене. Уж не знаю, что именно заставляло ее... так чернушно отзываться о любимой родине, но я хохотала, как сумасшедшая. Пока не приходил Лаен. «Здравствуй, рыбка. Ну как ты сегодня?» — заботливо спрашивал он, ставя в воду новый веник из уродских цветов. «Не называй меня рыбкой», — возмутилась я, потому что еще во времена Олега Петровича задолбалось именоваться всякими животными кличками. «Извини». — покорно кивал Лаен. — Что тебе привезти? Хочешь винограда? — Не хочу, — надувала я губы. Лаен с его заботой был еще ужаснее, чем Лаен с идиотскими требованиями бегать по парку и готовить фахитес. Но поскольку больше ко мне никто не приходил и приходить не мог, я радовался ему, несмотря ни на что. — Странные у вас отношения, — Как-то вечером, после того, как мы с Лайеном в очередной раз поругались у моей постели, заметила девушкой. Девушку звали Мария. Она была пуэрториканкой, мигранткой во втором поколении. Наверное, поэтому у нее было красивое живое лицо с выразительными карими глазами и такое похожее на мое мнение обо всех этих радостях американского реалити-шоу. В каком смысле, не поняла я. Вернее, я просто решила уточнить, что именно показалось ей странным. Потому что у нас были странные на все сто отношения. Ну, он ходит к тебе как на работу, а глаза холодные. Ты ждешь его, а сама, по-моему, ненавидишь его лютой ненавистью, пожала плечами Мария. Ненавижу, удивился я. Он же мой муж. И что? Одно другому не противоречит? Глубокомысленно встряла соседка с диабетом. Я посмотрела на Марию. Надо же, как точно она отметила мое настоящее отношение к Лайену. Я его ненавижу. «Да, я его ненавижу», — кивнула я и заживала слова бананом. Как странно. Я ни разу вот так честно не сказала этого вслух. Даже про себя, даже о самой себе. «Нормальная...» «Женская реакция. С удовольствием принялась препарировать меня диабетичкой. Психологи отмечают, что женщина стремится сварить всю вину за свои чувства на мужчину». «Что это за бред?» — скорчила рожу Пуэрториканка Марье. «И не бред вовсе. Вот ты ненавидишь мужа». «Почему?» — соседка повернулась ко мне. «Ну, он плохо со мной обращался». Он относился ко мне как к рабыне, и, и у него нет никаких интересов. С ним невероятно скучно. Но он упертый, шагу мне не дает ступить, начала перечислять я. Вот и смотри сама, тоном фокусника демонстрирующего отгадку, сказала соседка. Даже Мария сбросила мнимую апатию и повернулась ко мне. Она ненавидит его, потому что он... — Ничтожество и мерзавец, верно? — Ну да. В конце концов, он даже не отправлял ее к врачу, — напомнила ей Мария. Я кивнула. Про это я как раз забыла упомянуть. А вот и нет. Это все ерунда. Она ненавидит его просто потому, что ненавидит, и все. Победно закончила соседка. Мария от разочарования аж сплюнула. Я тоже как-то ожидала более глубоких выводов. «Глупости», — фыркнула Мария и щелкнула пультом телевизора. Соседка обиженно покраснела. «Вы не понимаете, нельзя ненавидеть за что-то. Можно просто ненавидеть. Потому что этот человек ненавистен. Именно этот, а не кто-то другой. С другим вы все пережили бы по-другому». Вы нашли бы какие-то плюсы, которые оказались бы для вас существенными, а с этим все плохо».